Глава 217. Вы сильны, вы могущественны, вы довольны собой. Вы убивали людей и собираетесь убить еще многих, очень многих. Вам все удается. Никто и ничто перед вами не устоит. Всего за 10 лет вы стали самым опасным человеком Третьего Рейха, Никто больше не смеется над вами, вас больше не дразнят козлом, вас называют белокурой бестией, и по шкале оценок вашей сущности вы, безусловно, поднялись вверх. Сегодня вас боятся все, даже ваш собственный начальник, хотя он, этот очкастый хомяк, и сам весьма опасен. Вы удобно устроились на сиденье вашего открытого Мерседеса, и ветер дует вам в лицо. Вы едете на работу в свой кабинет, а ваш кабинет находится в замке. Вы живете в стране, все граждане которой ваши подданные, и вы имеете право распоряжаться их жизнью и смертью. Вы можете убить их всех до последнего, если примете такое решение. Впрочем, вполне может быть, именно это их и ждет. «Только вас уже здесь не будет. Вас зовут новые приключения. Вам многое предстоит сделать. Вот-вот вы подниметесь в воздух и покинете ваше королевство. Вы прибыли сюда, в эту страну, чтобы навести в ней порядок, и блестяще справились со своей задачей. Вы взяли за горло целый народ и заставили его прогнуться. Вы распоряжались протекторатом, как хотели, и рука ваша была тверда». Вы занимались политикой, вы правили, вы царствовали. Вы оставите в наследство своему преемнику трудную задачу — сохранить и упрочить сделанное вами, то есть ни в коем случае не дать возродиться сломленному вами чешскому сопротивлению, крепко держать в руках чешскую промышленность, которая вся должна работать на военные нужды Третьего рейха продолжать процесс германизации, который вы запустили и которому назначили правила. Размышляя о своем прошлом и о своем будущем, вы отдаетесь приятнейшему чувству довольства собой. Вы сжимаете руками кожный портфель, лежащий у вас на коленях, вы думаете о родном городе Галле, о морской службе, о Франции, которая вас ждет, о евреях, которым суждено умереть, о бессмертном рейхе, прочные основы которого вы заложили. Но вы забываете о настоящем. Неужели ваш инстинкт полицейского заглох или его убаюкали мечты, тешащие вас, пока Мерседес едет по серпантину дороги? Вы не видите, что вон тот парень, у которого плащ на руке, день-то весенний, совсем теплый, тот парень, что показался сейчас на мостовой прямо перед вами — Это образ настоящего, настигшего вас настоящего. Что он делает, этот идиот? Он останавливается посреди дороги, разворачивается лицом к машине. Ваши взгляды встречаются. Он отбрасывает плащ. У него в руках стен. Он направляет оружие на вас, целится и стреляет.